Глава 37 седьмая. Пиови команды воина Сейтеки. Жизнь научила ее одному простому трюку. Умеешь считать до десяти, остановись на семи. Цветущая Сакура была из так называемых ранних магов. Ее способности пробудились во младенческом возрасте. Из-за потенциальной опасности для окружающих, а тогда еще на слуху была история с серым человеком, Ее отдали в интернат для магов. Там она и выросла, не зная своих родителей, зато с многочисленными друзьями среди персонала. Улыбчивые няни и приветливые воспитатели, вежливые учителя, и особенно ее куратор, добрая и умная тетя Наташа. Другие дети там тоже были, но с ними она не дружила. Уж больно некоторые из них были странные, а другие попросту грустные. В любом случае, с ними было трудно разговаривать, трудно дружить, а она никогда особо не любила трудности, ведь вокруг было столько интересного. Так она и росла, училась, владевала своими способностями, до тех пор, пока не смогла, наконец, преодолеть ограничения, будто бы наложенные на ее способности самой природой. Она была быстрая и сильна, но не это было ее способностью. Ее способность называлась телепортация. Она могла переместиться на короткое расстояние в пределах ее видимости. Почему это было так, никто не знал. В тот день она была в особо хорошем настроении, потому что тетя Наташа похвалила ее за старание и даже дала конфету. Тетя Наташа не часто давала ей конфету, и эти дни оставались в ее памяти как редкие и прекрасные праздники. Даже обычные процедуры в этот день капельница уколы и биопсия, были не такие уж болезненные. Обычно самой болючей была биопсия, но в этот день она даже будто ее не заметила, позволив проткнуть толстой иглой ее спину между позвонками для анализа спинномозговой жидкости. Сотрудник, которая брала у нее анализ, тоже удивилась, И сказала что-то вроде «Зря мы тебя сегодня привязывали, ты молодец». В общем, день прошел очень хорошо. Вечером она легко позволила надеть себе повязку на глаза. Самая нелюбимая процедура в конце дня. Зачем это делалось, она не знала, но каждый вечер ей закрывали глаза этой повязкой с особым замком на затылке, так что ее нельзя было снять до самого утра. Обычно ей это не нравилось, и она могла даже заплакать, а потом глаза под повязкой опухали и чесались. Но в этот день ничто не могло испортить ей настроение. Уже с повязкой на глазах она легко пошла по своим делам. В спальню, конечно же, чтобы там в тишине и одиночестве развернуть конфету и насладиться вкусом своего триумфа. И вот там, уже накрывшись одеялом с головой и развернув конфету, она вдруг испытала какое-то странное чувство. Как будто она могла что-то толкнуть или потянуть внутри себя и оказаться в другом месте. Будучи от природы любопытной, она, конечно же, потянула, и тотчас испытала чувство дезориентации, упав на твердый пол. Она не знала, где находится, но точно знала, что не в своей постели. А находиться не в своей постели после того, как на ее глазах появится повязка и прозвучит вечерний отбой, было нельзя. Ее никогда не били шоком через обруч на шее, но она как-то видела, что произошло с мальчиком, который жил в комнате рядом с ней. Его выгнула дугу и колотила, а изо рта шла белая пена. Потом он несколько дней не показывался, даже в столовой. Нет, решила она, надо спрятаться и понять, где находится, а потом тихо-тихо пробраться в свою комнату. Она попыталась нащупать что-нибудь вокруг себя, определиться со своим местонахождением, и тут услышала шаги. Запаниковав, она прижалась в угол помещения, определив, что там стоит что-то вроде стола, укрылась под ним и свернулась в клубок, ожидая обнаружения и наказания. Но ее не нашли. В помещение вошли двое и стали шуршать бумагой и стучать какими-то предметами. «Нашла?» Спросил один голос, незнакомый, мужской. «Нет, вот, кстати, фл тутовой шелковицы. В прошлый раз искали», — ответил другой голос, и она улыбнулась, даже сидя под столом в неудобной позе. Это была тетя Наташа. На секунду у нее появилась мысль выбраться из своего убежища и позвать тетю Наташу. Уж она-то точно отведет ее в спальню. Но тут ее мысли прервал другой, мужской голос. «Выбывших мне не надо», — сказал он. Выбывшие — это по линии Разумовского, и его прихлебал. «Они у нас шакалы-трупоеды, вивисекторы грёбаные. Мне нужны вменяемые контролируемые субъекты, Наташ». Она не знала, кто такие вивисекторы, но слова про шакалов и трупоедов насторожили ее. «Пожалуй, она подождет немного, пока мужской голос уйдет, и она останется наедине с тётей Наташей. Тогда она и выйдет». «Как насчет три ноля пятой? Я ее куратор», — сказала тетя Наташа. «Такая дебилка просто прелесть. По-моему, ей уже мозги на бикрень свернули. Она меня за добрую тетю держит». «Это не такой уж и необычный феномен», отметил мужской голос. «При прочих равных молодой ум нуждается в материнской фигуре и интуитивно выбирает ту, от которой на ее взгляд идет большее количество эмпатии. Так что ты, конечно, не выиграешь премию «Мать года», но, как видишь, даже ты лучше этих мясников из отдела». «Кто угодно их лучше», вздохнула тетя Наташа. Я понимаю, что лучше к ним не привязываться, но... Это как с теленком. С теленком? Да, в деревне, когда заводили теленка, он становился как бы членом семьи. Мы выхаживали его, кормили молоком из бутылочки, мыли, массировали. Я даже рассказывала ему сказки. Он будто слушал, понимаешь? А через два года осенью дядя Гриша зарезал его. Такова судьба всех телят, Наташ. Потому не привязывайся ни к кому и помоги мне уже найти этот чертов файл и они перекладывали бумаги с места на место и стучали и шуршали чем-то еще некоторое время. Потом Наташин голос сказал «А вот», а мужской голос сказал «Ну, наконец-то», и они удалились. На завтра ее нашли под столом и наказали. Электрошок — это больно. Но то, что она поняла, сидя под тем столом, было больней. Как только она смогла ходить после электрошока и с нее сняли повязку, она исчезла. Никогда раньше она не могла сделать даже двух прыжков телепортов подряд, и никогда позже тоже. Только в тот день она раскрыла глаза, взглянула за окно, маленькое зарешеченное окно под самым потолком, где виделся кусочек неба, и прыг. Она оказалась высоко в воздухе и полетела вниз, кувыркаясь в полете. Она знала, что если не сможет прыгнуть еще раз, разобьётся насмерть, но ей было уже все равно. Где-то далеко внизу была земля — словно нарисованная на полу карта с зеленым лесом, ниточкой автодороги и какими-то маленькими строениями. Воздух уже свистел у нее в ушах. Она падала. И она прыгнула еще раз. Еще. Еще. И только на пятом прыжке она потеряла сознание. Ее подобрал какой-то дальнобойщик на огромном вонючем грузовике. Подобрал, посадил к себе в кабину и напоил каким-то отваром на листьях. Дочка приготовила в дорогу. Закутал в одеяло и привез в полицейский участок. В полицейском участке ее напоили неимоверно сладким чаем, сладким, как конфета. При этой мысли ей вдруг захотелось плакать, и выслушали. Уже потом, повзрослев, она узнала, какой переполох навела в этом участке и во всей префектуре. Как же на территории префектуры находится какая-то секретная лаборатория, где проводят эксперименты над одаренными детьми. Развернулась поисковая операция. Искали день и ночь почти два месяца, но не нашли. Конечно, было бы проще сказать, что ребенок все себе навыдумывал, но уж больно вескими были доказательства. Снятый с худой шеи стальной ошейник со встроенным электрошокером, с дистанционным управлением и с выгравированными цифрами 305. 305. И шрамы по ее телу. В конце концов, официальная позиция департамента полиции гласила, что никакой секретной лаборатории не было, а просто какой-то маньяк держал девочку в ошейнике и пытал ее, а также давал ей психотропные препараты. Дело закрыли, а ее направили в приют. Настоящий приют, где никого не бьют электрошоком и не берут спинномозговую жидкость. А конфеты можно просто брать из чашки на столе, сколько влезет. Правда, если съесть много, то будет болеть живот. А еще можно подружиться с другими детьми. Вот только у Сакуры ей дали имя в приюте. Не получалось. Уже в приюте она прошла государственную регистрацию, и на ее счет стала поступать стипендия. Как только она вышла из приюта, к ней подошел инспектор из СКПУ и предложил работу в местной команде суперов. Работа была непыльная, что-то вроде вечернего шоу раз в неделю, переодеться в яркую одежду и немного поездить по городу. Периодически они позировали для камер местных СМИ, давали интервью, участвовали в фотосессиях. Два раза в неделю выезжали на полигон тренироваться. Сакура никогда не показывала всех своих умений. Не то, что она все таки может телепортироваться с закрытыми глазами, не то, что она может сделать это без подготовки, если предварительно мысленно отметит место, где хотела бы быть. Все, что она хотела, чтобы ее оставили в покое, и она могла насладиться минутами отдыха в своей комнате в общежитии, где ее уже ждала чашка с конфетами и включенный телевизор. Она не сильно любила находиться с людьми в одном месте и помещении. Психолог СКПУ говорил, что детская травма пройдет, если она начнет доверять людям вокруг нее. Но люди всегда говорили так, а потом делали ей больно. Поэтому она всегда молчала на собраниях команды. Сделать это было нетрудно, потому что на собраниях всегда говорил один человек, Синяя Молния, или как звали его внутри команды, Питер. На самом деле его имя было Керосан, но он сам считал его неблагозвучным, и знакомство начинал именно с этой фразы. «Прошу вас, зовите меня Питер». «Вот же говно!» — говорил Питер с молния. «Они не собираются разрешать нам патрулирование в этом месяце. И все из-за этой сраной сумераги и ее лесбиянок». Он повернул голову и посмотрел, слушают ли его. «Только фотосессии и тренировки на полигоне. Толку-то от этих тренировок!» — махнул он рукой. «Они сидели на квартире у Питера, как самого старшего из них». Кроме того, у Питера не было семьи, и он мог позволить себе собрать команду у себя дома. Все были в костюмах. Питер позвал их к себе после процедуры ежемесячного сканирования в СКПУ. «А давайте ко мне поедем, есть о чем поговорить». Крио кивнула, а Сакура всегда соглашалась с большинством. «Поэтому они пили чай». Питер пил пиво в маленьких жестяных банках и слушали их лидера. «Говорят, что ты у нас единственная из команды несовершеннолетняя». Синяя молния качнул банку с пивом в сторону Крио. «А потому они не имеют права рисковать и прочее». Он вздохнул. «Мой потенциал в абсолютных единицах», — начала была Крио, но тот перебил ее, еще раз взмахнув банкой и пролив немного пива на стол. «Знаю я. Конечно, ты крутая крошка. Но этим дебилам из комитета разве что докажешь. Нет патрулированию и все тут. Прибыла команда антимагии из столицы. Вот они и займутся, если что». «Понятно». Крио повернула свою голову и предложила Сакуре еще чаю. Они уже давно знали друг друга без масок, в лицо. И Сакура знала, что ее зовут Юки, и она еще школьница. Сперва Сакура была равнодушна к ней, как и ко всем прочим. Но потом она поняла одну вещь, что Крио холодна и равнодушна только снаружи. Как-то незаметно она стала жить ради их редких встреч. Два раза в неделю на полигоне и раз в неделю для патрулирования. А сейчас, выходит, не будет и патрулирование. Она вздохнула. Крио молча вынула из вазы конфету и протянула ее Сакуре. Это был их ритуал. Каждый раз, когда Сакура вздыхала, будь то на полигоне после тренировок или после трудного дня в патруле, она молча протягивала ей конфету. Сакура никогда не ела эти конфеты. Сперва потому, что еще не доверяла людям, а потом потому, что сохраняла их. Дома, в комнате общежития, у нее была жестяная коробка, которая уже наполовину наполнена конфетами, которые ей дала Крио. Коснулась их своими руками. Сакура еще не знала, что же будет, когда эта коробка наполнится, но в ее груди при этой мысли почему-то разливалось приятное тепло и исчезала пустота. Сосущая, страшная пустота, которая поселилась там с того времени, как она услышала голос тёти Наташи в той комнате. Поэтому и в этот раз Сакура молча взяла конфету из рук Крио и благодарно кивнула. «Не это главное», — вздохнул Питер синяя молния и еще раз отпил из банки. «Понимаешь?» Это ж я лоббировал тебя в команду. Тогда я ещё обещал СКПУ, что никаких серьезных действий не будет. Мы ж декоративная команда для выставки, как породистые пудели. Он вздохнул еще раз. Да, все знали, для чего «Синяя молния» их собрал. Для участия в императорских играх. К сожалению, для участия в них нужна команда. И не просто команда, а команда, которую выдвинут от местного муниципалитета. Императорские игры — это игры местных команд для поднятия духа и, конечно же, любимой лошади Гора Сана, интеграции магов в общество. И у них были вполне себе шансы выйти в финал игр по региону. Вот только им нужно было убедить муниципалитет в том, что они действительно та команда, которую надо выдвинуть. Для этого они и позировали перед камерами, а Питер был лично знаком с чиновниками в мэрии, и там, как он уверял, все было схвачено. Оставалось только общественное мнение, рейтинги отношения к команде – Ведь кого направить из местных команд, решалось путем голосования. «Сейчас у нас в городе какое-то нездоровое движение началось. Извини, Крион, ты еще школьница. Мне комитетчики голову открутят, если что случится. Ведь уже случилось». Он тихо выругался на этих лесбиянок, черт бы их подрал. Кто ж знал, что там будут супера. Хотели рейтинг поднять на помощь после аварии, а напоролись. Сакура помнила этот день. Авария произошла неподалеку от места, где они делали фотосессию, И Петр решил, что это редкая возможность поучаствовать в действии, поднять рейтинг. Но что может быть опасного в прибытии на место происшествия? Но он ошибся, и эта тигрица оказалась быстрой, очень быстрой. На ее глазах Крио отлетела в стенку, и пока Сакура в шоке смотрела на свою... Партнёра, товарища по команде, красивую девушку, которая дает ей конфеты от чистого сердца, подругу... Как она сползает по стенке, и у нее в сердце что-то разрывается, и она просто не знает, что делать, тут мощный удар лишил ее сознания. После того дня Сакура не спала почти неделю, ворочилась на кровати, прогоняя воспоминания. «Умеешь считать до десяти? Остановись на семи!» — так учила ее жизнь. Она никогда не показывала то, что на самом деле может и умеет, но только сейчас поняла, что если она будет продолжать жить так, в полсилы, прячась за другими, то может пропустить эту жизнь мимо. И что самое страшное, что Крио в тот вечер могло и не стать. И никто больше не улыбнулся бы с Сакуре той самой улыбкой, которую никто кроме нее, не видит, когда чуть-чуть, буквально на миллиметр, поднимаются уголки губ и смеются глаза, но ничего более. Эта секретная улыбка была их тайной. Поэтому Сакура больше не будет прятаться, больше не будет колебаться. И если возникнет необходимость защитить Крио, она покажет все, на что способна. Короче... Питер ставит пустую банку на стол. «Крио, ты больше не в команде!» «Я понимаю», — наклоняет голову Крио. Сакура смотрит на нее большими глазами, чувствуя, как ее сердце дает сбой, и в груди становится пусто и холодно. «Как? А как же их встреча на полигоне, патрулирование? Как она сможет тогда видеть Крио Юки? Что делать?» «Извини», — говорит Питер. «Может, попозже, когда ты закончишь школу?» «Он врет, и все знают это». «Конечно» кивает Крио. Ее лицо спокойно, но Сакура уже знает, что это просто маска. Ну вот и порешали. Питер хлопает себя ладонями по коленям, пытаясь развеять атмосферу неловкости. «Что по домам? Я развезу вас». «Не стоит». Пытается отказаться Крио, но Питер настаивает, и вот они уже едут в его машине, все еще одетые в свои костюмы. «Нам бы рейтинг поднять», сокрушается Питер. «Мы бы в императорские игры пробились. Знаешь, нам бы такое попроще». Пусть там уже патруль полиции будет на месте. Там котят с деревьев поснимать. О, смотрите, полицейские кого-то остановили. Девчонки, давайте последний раз вместе отработаем для прессы. Добровольная помощь сотрудникам полиции и всё такое, а?» Он повернул голову к Крио. Она промолчала. «Да ладно, еще будет все, не вешай нос. В следующем году еще поучаствуешь». Питер останавливает машину и открывает дверь. «Но если там что серьезное, Крио, то ты не вмешивайся». «Стой сзади просто!» Он поправил маску на лице и вышел из автомобиля, расправил плечи. «Стоять!» — гремит его голос. «Воины сейтеки на страже законности, грязные бандиты!» «Я Сумираги Сумико, лидер команды «Черная вдова», назовитесь!» Звучит ответ, и Питер приседает. «Ох ты ж, нарвались!» «Крио, назад!»